Люди вносят гроб и опускают туда покойника. Мне вспоминается, как 25 лет назад он появился в моём доме и подал рекомендательное письмо, написанное в Панаме и адресованное мне полковнику Аурелиано Боенде, который на исходе большой войны занимал пост генерал-интенданта Атлантического побережья. Я вылавливаю из тьмы бездонного чемодана и его мелкие пожитки. Чемодан без замка стоит в углу, и в нем лежат те же самые вещи, что он привез с собой двадцать пять лет назад. Вспоминаю. У него были две рубашки, челюсть, портрет и этот старый рецептурный справочник. Я все собираю и складываю в гроб, пока его не закрыли. Портрет обнаруживается на дне чемодана, чуть ли не на том же месте, где лежал в день его приезда. Это... дегеротип, на котором изображён военный в орденах. Кладу в гроб портрет, кладу искусственную челюсть и под конец рецептурный справочник. После этого делаю людям знак закрывать гроб. Думаю: вот он снова отправляется в странствие. Самое естественное для него взять в последний путь те же вещи, что и в предпоследний. Во всяком случае, нет ничего естественнее. И тут мне в первый раз кажется, что мертвому, наконец-то, удобно. Оглядев комнату, я замечаю на кровати забытый ботинок. С ботинком в руке я делаю знак своим людям, и они вновь поднимают крышку в тот самый момент, когда раздается свист поезда, удаляющегося от Маконда. Половина третьего, думаю я. Половина третьего, 12 сентября 1928 года. В 1903 году примерно в это же время он впервые сел за наш стол и попросил на обед травы. Аделаида спросила его: "Какой травы, доктор?" И он своим тягучим голосом, жвачного животного, не утратившим ещё тогда гнусавости, ответил: "Обыкновенной сударяня. Какую едят ослы?"